Глава 26. Постоянная бдительность. «Опаснее обычной ведьмы может быть только ведьма, которая что-то скрывает». Книга почтарей. Дальше они скакали уже молча, так как оба узнали местность, где в прошлый раз столкнулись с духом. Лошади тоже заметно встревожились, без лишних понуканий ускорив свой бег. И лишь когда опасное поле осталось далеко позади, кабалицы и их наездники разом успокоились. Олег уже привычно свернул в противоположную сторону от указателя на дальние выселки. Настя последовала за ним. Через пару десятков метров они спешили, чтобы лошадям было легче взбираться на холм, на котором, как помнила девочка, и располагался дом ели. «А вот про змей!» – начала девочка, поглаживая свою кабалицу по лоснящемуся боку. «Я читала, что в дальних странах есть люди, которые умеют их подчинять себе и отдавать приказы. Интересно, они могут влиять также на гадов из НАВИ?» «Смотря что ты имеешь в виду...» — пожал плечами Олег. Василина же я ведь как-то приручила. И она ее даже вроде как любит. Но других таких примеров я не знаю, хотя и не исключаю. Но то, о чем ты говоришь, это совсем другое. Отдавать приказы тварям НАВИ, не будучи при этом колдуном или ведьмой... Сомнительно». Скорее всего, это какие-то ловкие фокусники, которые, если столкнуться с той же явидью или ехидной, побегут прочь так, что пятки будут сверкать. И вообще, змей, чтоб ты знала... А ну, стой! Настя так и замерла с приподнятой для шага ногой, недоуменно уставившись на почтаря. «Вниз посмотри лучше», — мрачно кивнул тот. «Видишь?» Девочка опустила взгляд, еще глазами что-то подозрительное, но увидела только гриб-дождевик, который чуть не раздавила ногой. Настя не выдержала и хихикнула, решив, что почтарь ее опять проверяет. «Наверняка сейчас скажет, что перед ней я ведь в клубок свернулась». «Так и, и что теперь делать?» «Ногу опусти?» Олег словно бы прочел ее мысль. «Только не на гриб». Настя недоуменно пожала плечами и сделала шаг в сторону, пощадив словно выжавшийся при виде неминуемой смерти дождевик. «Увидев гада, надо дать ему уползти...» Начала было ведунья, решив все же, что это испытание с воображаемой змеей. Но Олег ее оборвал. «Да не в них тут дело, ты на гриб чуть не наступила». «И что?» Настя все еще не понимала, что именно было не так в ее действиях. «Ай, ладно», — вздохнул почтарь. «Об опасностях пригранича допускают ты не могла знать много. Потому-то я тебя и учу. Ну а вот в ведьмах же ты в конце концов должна разбираться. Или в столице у вас не учат, какие они используют ловушки?» «Ловушки?» Настя посмотрела на гриб, потом зачем-то на свою ногу и затем перевела взгляд на Олега. «Это может быть простой гриб-дождевик», – терпеливо принялся объяснять почтарь. «Вот только в этом районе дождей уже неделю не было, а он вон торчит, крепкий и свежий. Возможно, конечно, что это просто случайность, но мы же помним о правиле бдительности. Так что не будем исключать вариант, в котором ведьма могла добавить туда яду. Они ведь даже если в законе не очень любят назойливых посетителей». И вот, чтобы отпугнуть особо настырных и непонимающих служанки, мараны оставляют ловушки. Наступила бы ты на гриб, оттуда экстракт рвотного корня бы прыснул. А это такая зараза! При контакте с воздухом моментально превращается в газ, пробирающий до самых печенок. И стояли бы мы сейчас тут, пока бы тебе хорошенько желудок не прочистило». Но вообще есть и более жесткий вариант, если бы ведьма решила что-то по-настоящему скрыть от посторонних глаз. И тогда осталась бы наследница рода Маловых без ноги, понимаешь? Даже так. Настя с отвращением и страхом посмотрела на, кажущийся совсем недавно, безобидным гриб. А как же ответственность? Так это же еще доказать надо, со вздохом сказал почтарь. Сказала бы ей, что знать не знает ни о каких ловушках, а пустые обвинения тоже наказуемы. С ерундой вроде рвотного корня никто, конечно, связываться не будет, вреда здоровью особого нет. А ведьма, если что, защищалась, тоже имеет право. Другое дело, если дело до смерти дошло. Тогда ей нужно будет тело скрыть, да еще позаботиться, чтобы ведун-дознаватель по ложному следу пошел. Такое служанки Мараны, конечно, хорошо умеют проворачивать. Но тут уже никаких гарантий, и все будет зависеть от важности жертвы. Если кто-то из приближенных князя погиб... «Думаю, ты сама об этом хорошо знаешь. Расследовать пришлют лучшего». «И тогда ведь не сдобровать», – кивнула Настя. «Именно», – подтвердил Олег, – «поэтому они на подобное редко идут». «Но, как и вообще ни с другим представителем той стороны, нельзя исключать ничего подобного». «И мы к ней еще в гости ходим», – передернула Настю. «Пойдем уже скорее вернем ей кувшинку». «Идем», – согласился Олег. «Вот только торопиться не будем». «Лучше внимательнее под ноги смотри. Моих глаз на нас обоих не хватит». «Хорошо», – кивнула девочка, задумавшись над происшествием. «Вернее над тем, что его все-таки не случилось». Внезапно Насте показалось, что среди деревьев мелькнула чья-то хвостатая тень, и она сразу вспомнила прислужника Ели. «Как тогда сказал Олег, слишком жирного и пушистого для того, кто сидит на обычной кошачьей диете». Девочка, правда, почти сразу упустила Каргарушу из виду. И, напрягшись, замерла, пытаясь понять, не набросится ли тот сейчас на нее со спины. «Секунда, две...» «Время тянулось так медленно!» И тут рука почтаря мягко опустилась Насте на плечо, выдергивая из боевого транса. «Пойдем, не нападет он!» Успокоил девочку Олег, каким-то образом поняв, о чем она думает. «Нам еще обратно возвращаться, а на тот берег уже вечером пойдем!» Настя выдохнула, прогоняя страхи, и кивнула почтарю, про себя отметив, что тот на этот раз не сказал «если». Он говорил о походе в Навь, как о решенном вопросе. Девочка сделала шаг, потянула лошадь за уздечку, и животное, всхрапнув, послушно двинулось следом. Они прошли знакомой тропой, спрятанной в густой траве, и вышли к домику ели у корней древнего дуба. «Эй, хозяйка!» – зычно крикнул Олег. «Хватит прятаться, я тебе долг вернуть пришел». Ведунья, помня инцидент с грибом, внимательно осмотрела аккуратную площадку перед домом. Ничего подозрительного. Только запах какой-то, словно чью-то шкуру, варят в сушеных травах. «Тоже чувствуешь?» — усмехнувшись, повернулся почтарь к Насте. «Запах вареной летучей мыши и белины ни с чем не спутаешь». Девочка стиснула зубы, услышав название ингредиентов, используемых елью. Белина, насколько было известно Насте, почти не использовалась в безопасных обрядах. При помощи ее отвара людей сводят с ума, заставляя совершать немыслимые поступки. А еще это растение используют для того, чтобы вызвать засуху. И то, и другое плохо вязалось с образом добропорядочной ведьмы в законе, которая мирно живет и помогает ближайшим селам с урожаем. А летучая мышь и вовсе встревожила молодую видую Что там говорится в таблице алхимических элементов? «Рукокрылые. У них основные элементы сера и плоть. Если добавить к ним белину, суть дурман, то в итоге получается куча отравляющих зелий, от простейшего рвотного до самой настоящей моровой язвы. Вот вид злыднего семя». «Ох, рискуешь ты, Ель!» – похожим образом думал в этот момент Олег. «Положим, белина в твоем отваре могла быть предназначена для рыбацкого зелья, чтобы ты и сказала любому проверяющему отсотника: Загляни он сюда, так не вовремя. Но это только, если бы варилась только она. А летучая мышь... Жаль, по запаху не понять, какая именно... Зачем же она тебе понадобилась? И дождевик на тропе, да еще не меньше пары десятков на склоне. Все это точно не просто так». «Значит, защищалась ты от любопытных взглядов. Не хотела, чтобы кто-то посторонний увидел, что ты тут делаешь. Впрочем, мне наплевать на тебя и твои интриги. И ты, похоже, это прекрасно знаешь, раз не стало ничего предпринимать после того, как твой Каргаруша нас заметил». Внезапно чуть в стороне послышался легкий шелест, и навстречу гостям вышла ель. Опять словно бы ниоткуда. Ведьму не сразу можно было узнать. На сей раз никаких откровенных нарядов и щегольских каблуков. Напротив, все тело ее было закрыто просторным платьем из плотной темной ткани. Поверх же платья ведьма надела глянцево поблескивающий фартук. Руки ее были скрыты перчатками из толстой кожи, доходящими аж до локтей. А под накинутым капюшоном угадывалась полумаска и стеклянные очки циклопы на пол лица. Жирный, лоснящийся Миклуша неотступно шагал рядом. «Какая неожиданность, Олег!» Голос Ели из-под маски звучал приглушенно, но мелодично. приятно, разумеется!» «Что готовишь, Ель?» – улыбнулся ведьме Олег, заставив свою юную спутницу замереть и внимательно слушать. «Собираешься заразить все пригранище чумой?» Настя от этих слов аж замерла. Неужели она угадала и, видимо, на самом деле замыслила такую подлость? Или... Тут девочка вспомнила, как ее спутник любит выводить других из себя, чтобы узнать что-нибудь полезное. Вот и сейчас он просто пытается разговорить прислужницу Мараны. «Что ж, если Олег так и задумывал, то у него все получилось. Дурак!» Голос ведьмы стал мрачным. Она откинула капюшон, распустила по плечам свои роскошные темные волосы и сняла циклопы вместе с маской. Если лицо Ели по-прежнему было молодым и свежим, как у двадцатилетней девушки, то в глазах Настя явственно видела холодный вековой опыт. По крайней мере, виду не так показалось. Ведь не может же обычная ведьма низшего пятого уровня так долго жить. «Я, может, и не очень скромная». Ель прикрыла глаза веками с длиннющими ресницами и склонила голову набок. «Но уморить все приграничие – это не мой уровень амбиций. Ты принес кувшинку и лотос». «За кувшинку спасибо! Держи!» Олег, словно забыв о вопросе, с которого начал разговор, вытащил из сумки сухую палку, в которой едва угадывалась змея, и бросил ее еле, которая ловко поймала вещицу прямо на лету. А лотос принесу в следующий визит. «Хорошо!» — кивнула ведьма, с любопытством оглядывая Настю. «Чего тебе, ребенок?» Только сейчас путница почтаря поняла, что слишком откровенно сверлила ель взглядом, и та это, разумеется, почувствовала. Одеты вы сегодня необычно сухо произнесла девочка ах это она воскликнула ведьма и взмахнула руками словно бы говоря великосветская ах оставьте вести хозяйство и быть при этом неотразимой не всегда получается она широко улыбнулась обнажив свои ровные жемчужные зубы но взгляд ее по-прежнему внимательно ощупывал почтыря с девочкой Миклуша, усевший чуть поодаль, словно бы копировал свою хозяйку, пристально рассматривая гостей. «Ты варишь запрещенное зелье!» Настя, которая ни капли не поверила словам Ели об уровне ее амбиции, очень хотела крикнуть это ведьме, но сдержала себя. Почтарь явно знает, что делает, и если его это не беспокоит, значит так надо. Или он еще вернется к поднятой в самом начале теме, когда ведьма уже не будет этого ждать и немного расслабится. Белиной попахивает!» Словно в подтверждение мысли девочки, как бы невзначай обронил Олег, картинно пошевелив ноздрями. «Ты же знаешь, что в дальних выселках промышляют плотвой карпами!» Сказала Ель, не переставая улыбаться и глядя на Олега широко распахнутыми глазами. «Варю им зелье для удачи в рыбном промысле!» И тут Настя вновь почувствовала, что краснеет. «Точно! И как она могла забыть, что даже у условно опасных трав есть положительные свойства?» Сначала сама себя убедила, что ведьма замышляет зло, потом услышала случайную фразу почтаря и прекратила думать. «А ведь белину действительно же еще используют для увеличения лова». «Но это ловушка!» Начав думать, девушка уже не могла остановиться. Белину-то она объяснила, но не второй ингредиент, чья вонь до сих пор колом стоит в носу. Ни в какое рыбацкое зелье не добавляют рукокрылых. Оно же моментально потеряет все свойства». Конечно, еще остается вариант, что ведьма варит сразу два зелья в отдельных котелках. Вот только верится в это, конечно, с трудом. Твои дела, это твои дела». Олег опять закрыл скользкую тему, заставив Настю задуматься, на самом ли деле он так считает, или опять ждет удобного случая для нового вопроса. «Если все пройдет гладко, лотос ты получишь уже завтра днем. Собираешься уже ночью на тот берег?» – прищурилась ведьма. «Ты всегда не теряешь времени даром» мы видимся с тобой всего третий раз в жизни, Ель, усмехнулся почтарь, и ведьма в ответ звонко расхохоталась. А ты уже говоришь обо мне так, будто мы давние друзья. Ха -ха -ха, дружба не всегда становится сильнее со временем. Ель вновь блеснула жемчужной улыбкой. Но это я так, к слову, ребенок тоже идет? От неожиданного вопроса ведьма Настя даже съежилась. Интересно, что же ответит Олег? «Для ребенка она неплохо справляется». Слова почтаря приятно пощекотали самолюбие Маловой. «Так что на том берегу ее помощь может мне пригодиться. Возвращайся к своему рыбацкому зелью ель и жди нашего возвращения». Настя разочарованно выдохнула. Похоже, почтарь на самом деле решил не лезть в дела ведьмы. А ведь та явно что-то скрывает. Но как ель ловко перевела тему разговора на нее Настю! И ведь она тоже хороша. С таким умением вести беседы, и в столице на балу было бы не стыдно появиться. С нетерпением. Видимо, тем временем улыбнулась почтарю, про себя размышляя вовсе не о правилах вежливости и даже не об оставленном на заднем дворе котле. «Впервые идет на тот берег не один», — подумала она. «Сколько о нем говорили, сколько знаю сама, всегда было наоборот. И вот теперь их будет несколько». «Как же это все не вовремя! А если девочка увидит на нем печать, когда они пересекут Волгу? А ведь она увидит! Думаю, хозяйка не будет против, если я помогу скрыть эту особенность нашего общего знакомого, а может, даже отблагодарить?» Олег с Настей уже почти скрылись на заросшей тропе, увлекая за собой лошадей, когда ведьма их окликнула. «Постой, почтарь! Возьми это с собой, потом вернешь вместе с лотосом!» Встревоженная неожиданными изменениями в еле, Настя с тревогой посмотрела на своего спутника, но тот, еле заметно пожав плечами, развернулся и приблизился к хозяйке дома. Ведьма хочет сделать человеку бескорыстный подарок, сама? подозрительно произнес он, глядя на ель, как будто увидел ее впервые в жизни. Я просто хочу, чтобы ты принес мне лотос. Ведьма и не подумала отвести взгляд в сторону, и они почти целую минуту стояли неподвижно, пристально глядя друг на друга. «Пропадешь ты, и мне придется нанимать другого почтаря, а я привыкла иметь дело с проверенными людьми». «Да и не на совсем этот дар. Я же сказала, потом вернешь». «Впрочем, можешь отказаться. Думаю, твоя глупая кончина скрасит потерянное на поиски лотоса время». С этими словами Ель протянула вперед открытую ладонь и показала Олегу лежащий на ней темный металлический оберег. И вот здесь уже почтарь чуть не в вслух. «Змеевик!» Он принялся внимательно разглядывать неожиданный подарок ведьмы. Темная бронза, руны старые, еще нормандские. Амулет, значит, не наш и очень старый. Почтарь не спешил касаться неожиданного дара, внимательно рассматривая каждую руну на металлическом круглише, сделанном словно из свернутой в тугие кольца змеи. На первый взгляд это действительно была защита. Олег перепроверил руны еще раз. Да, он знал каждую по книгам Старого Бокши, и ни в каком виде этот артефакт не смог бы нанести вред человеку. Наоборот, он был создан, чтобы помогать, чтобы скрывать своего носителя от нечисти, да так, что даже пройдя рядом, та бы не почувствовала столь нелюбимый ей человеческий запах. Почти как мертвая вода, только Змеевик помог бы не только против оборотня или даже колдуна. Говорят, мимо скрытых подобными рунами отрядов Конунга Ольборда проходили сами Виллисовые звери. Впрочем, стоит ли верить сказкам о событиях тысячелетней давности? А амулет вот он, просто протяни руку и бери. Спасибо, но я откажусь. Олег, переборов себя, покачал головой. Конечно, очень хочется прикоснуться к такой тайне. Но не понимая мотивов ведьмы, неизвестно где, кстати, доставший такой редкий змеевик, он сильно рискует. Проще уже перетерпеть и точно выжить. А там, если будет нужно, он и сам когда-нибудь найдет такую редкость. «Подожди!» — ель ухватила, почтаря за рукав. «Даю клятву именем самой Великой Книжной Смерти, что этот дар не несет тебе зла, но поможет сохранить жизнь!» Ведьма замолчала, и Олегу снова пришлось задуматься. Ведьма только что признала, что до этого врала, обманом пытаясь сучить дар, ради которого многие бы решились даже на убийство. При этом она дала клятву, сильнее которой нет и не было ничего для слуг Мараны». А значит, как бы там ни было, самому лет опасности действительно не несет, в отличие от самой ведьмы, которая неожиданно обеспокоилась его жизнью. Впрочем, змеевик как раз возможно и поможет с этим разобраться.